Часть вторая. Пряность истины. Глава двенадцатая. Найджел Харве. Искатель толкнул одного из приятелей в плечо, а на другого просто посмотрел. Этого хватило, чтобы оба они проснулись и молча начали собираться. «Тебе бы тоже не мешало поспать», — заметил один из них, когда Найджел прикреплял к поясу небольшой мешочек с взрывчатым порошком. Его звали Ноа. Темные волосы достигали плеч. На левой щеке расцветал большой рваный шрам. «Если бы спал, то многое бы пропустил», — заметил он. «Нам нужно торопиться. Кажется, крючок проглочен». «Так быстро?» — удивился второй. «Джейкоб». Русые волосы короткими прядями падали на лицо, практически полностью вскрывая черты в темноте. «Мы не знаем, как это происходило раньше, так что будем надеяться на улыбку удачи», отозвался Найджел, набрасывая плащ. «Надо спешить». Но вместо того, чтобы шагнуть к двери, но с Джекобом положили ладони на плечи Найджелу и зажмурились. Воздух зашипел от слов заклинания. Заклинание, которое не было доступно больше никому из ныне живущих. Но было известно одному из искателей. Просто потому, что он его изобрел. И только он видел, как пространство вокруг растянулось, разорвалось и закружилось обрывками красок вокруг троицы. А потом на них набросилась темнота и холод. Завыл ветер. «На месте!» сообщил Найджел. Трое искателей стояли в отдаленном уголке академического парка и прислушивались к шуму ветра. В нем слышалась и песня, и крик отчаяния, и другие, совершенно несвойственные обычной буре звуки. «Не ошиблись ли мы?» засомневался Джейкоб. «Не узнаем, пока не проверим», оборвал его Ноа, натягивая глубокий капюшон. «Что ты видел, Найджел?» Табиту. И тень, которая последовала в подвал уже ночью. Коротко отозвался парень. Женскую тень. Женскую? — присвистнул Нуа. — Этого мы не ожидали. Если мы ошиблись, то плохо. Но для начала нужно все проверить. Им предстояло преодолеть путь через половину парка и проникнуть в подвалы. Найджел специально выбрал отдаленный уголок, чтобы не попасться никому на глаза. Магию и артефакты не учуют. Уж этому он успел обучиться за все эти годы. Да что там? Этому искатели научили в первые месяцы. Но кто знает, могут ли отыскать их рыскающие по территории Академии имперские дознаватели. «Надеюсь, твоя Табита помнит, что надо делать?» Сухо отозвался Джейкоб. Ты же все ей объяснил. Достаточно, чтобы она не наломала дров. Но не все. Найджел Харве заметил эту девушку еще в конце первого курса. В один из дней, когда она спешила встречу к одному второкурснику. Сложно было не заметить, какие взгляды она ему дарила. Если вначале все это походило на влюбленность, то потом Найджел нашел в них то, что ему требовалось. отчаяние и злость. Он наблюдал за Табитой не так долго, чтобы знать все ее привычки и повадки. Время поджимало, и он рискнул. Рискнул всем, подойдя к ней после занятий в один из холодных зимних дней. Да, ее звали Табита Вайерс. Собрать хоть какую-то информацию о первокурснице не составило особого труда. Как зовут, откуда родом, с кем общается, как учится, этого было катастрофически мало. Особенно для того, во что он решил ее втянуть. В ее биографии все было понятно, кроме одного пятна. Она каким-то неведомым образом умудрилась связаться с Карвином Олтом. Знала ли эта девушка его настоящую фамилию? Вряд ли. Карвин не доверял эту информацию никому. Даже в документах на зачисление он был записан под именем рода матери. Найджел только спустя первые полгода нахождения в Академии Грискор смог разгадать, кто он такой. Но тогда это вообще не имело никакого значения. Тогда это было просто игрой, разузнай все о самых необычных студентах. «Кто же знал?» что собранная тогда по крупицам информация пригодится сейчас. И да, Табита совершенно не вписывалась во все происходящее. Она слишком долго находилась рядом, слишком часто мелькала вместе с Карвином. Джейкоб даже как-то пошутил, что, видимо, даже Олд может влюбиться. А потом началась череда смертей, и пришло письмо из Ордена Искателей с заданием. обито?» «Да, именно так он обратился к ней в первый раз. Подошел довольно близко, преградив путь. Приблизительно понимая, кто стоит перед ним, Найджел впервые увидел девушку так близко, еще больше усомнился в том, что Карвин мог влюбиться. Нет, девушка была симпатичной, несмотря на не особо высокий рост и излишнюю худобу, но это был не его типаж. Волосы утобиты оказались короткие. Да, достигали лопаток, но все же не талии. Губы тонкие, груди особо нет. Совершенно не то, что могло бы понравиться Олту. «Кто ты?» Довольно враждебно поинтересовалась она, насупив в брови, чем вызвала снисходительную улыбку искателя. «И откуда знаешь мое имя?» И «Я тебе не враг». Сразу обозначил он границы. «Меня зовут Найджел, и мы можем друг другу помочь». «Сам себе помоги», — огрызнулась она и попыталась пройти мимо. Найджел вынужден был поймать первокурсницу за руку чуть повыше локтя. Думал, что сейчас в него полетят заклинания, но девушка только прожгла его злым взглядом. «Бери руку», — процедила она сквозь зубы. «Не знаю, знать не хочу, кто ты такой, и в чем тебе нужна моя помощь?» «А если я скажу, что в этом деле фигурирует некий второкурсник?» — скинул бровь Найджел. «Тот самый, которого ты так хочешь уничтожить?» Она прищурилась и поджала и без того тонкие губы. «Мне нужна твоя помощь, чтобы вывести его на чистую воду, Табита». Если он думал, что сможет убедить ее всего несколькими словами, то сильно ошибался. Девушка довольно ловко избавилась от его руки, вывернув кисть, и отскочила в сторону. «Катись вместе с ним к демонам!» Тихо пожелала она Найджелу и поспешила уйти. Искатель проводил Табюту Вайрс взглядом и усмехнулся. Да, нелегко оказалось переманить ее на свою сторону. Но попыток он не оставил, потому что ему очень нужна была Табита. Только она могла взглянуть на ситуацию под тем углом, под которым не могли посмотреть искатели. Второй раз он встретил ее у столовой. Табита шла в компании двух девушек. Обеих он знал по именам. Вон та темноволосая в брючном костюме должна быть дочерью Лорда Севера, Гвин Уммельтон, а вторая хохотушка в ярком синем платье, Миллрэт Ван Темп. Все трое набрасывали теплые зимние плащи на ходу, но говорила только одна, дочь графа. Гвин и Табита молчали, слушали. И если первая студентка усмехалась, то вторая шла с таким лицом, что краши только в гроб кладут. Найджел долго не мог понять. Как девчонка из обычной семьи, обитающей на задворках империи в нестешасе, смогла подружиться с дочерьми непоследних людей. Да и сейчас не понимал, они все настолько разные, что же могло объединить их? Табита студентденкавайрс вскинула взгляд и тут же изменилось в лице. Появилось в ее выражении что-то хищное, что могло бы отпугнуть преследователя. Любого преследователя. Но не его. Милред замолчала и с опаской покосилась на Найджела. А вот Гвин сделала шаг вперед и вскинула подбородок. «Кто такой?» «Один знакомый вашей подруги», — легко отозвался он. «Могу ли я украсть ее на пару слов? Обещаю, что верну ее в целости и сохранности». Он открыто улыбнулся и поднял руки в шутливом жесте, будто сдавался. «Таби?» — Милоред бросила взгляд в сторону подруги. Студентка Кавайрс что-то шепнула ей, хлопнула дочь лорда Севера по плечу и шагнула ему навстречу. «Ты же так просто не отстанешь, да?» «Да». Он отступил на шаг и тихонько щелкнул пальцами. Табита вмиг оживилась, зазиралась. и фыркнула. «Если сюда сейчас примчатся стражники, я не стану тебя покрывать. Что ты сделал?» «Сюда никто не примчится». С довольной улыбкой отозвался парень. «Мою магию невозможно отследить, если я того не захочу. А твои подруги сейчас слышат, как мы с тобой обсуждаем взятые из библиотеки книги. Будто бы ты порвала одну. И сейчас я уточняю, что мы будем с этим делать». «Что?» Она от удивления распахнула рот. Кажется, количество информации, которую ей сейчас дал Найджел, оказалось больше ожидаемой. Но времени на расшаркивание не осталось. Пора было переходить к сути. Если ты так сильно ненавидишь Карвина, как об этом говорят твои глаза, то мне нужна твоя помощь, Табита Вайерс. Есть подозрение в том, что этот человек замешан во всех тех убийствах, что произошли в Академии. «В убийствах?» — перебила его Табита. «Кажется, теперь начинаю слушать. Если бы это были убийства, дознаватели императора нашли улики. Не все убийства можно отследить, уж поверь мне. Но суть не в том, как убивали людей, а в том, для чего это делалось». «Я что-то слабо тебя понимаю», — нахмурилась девушка. А твои подруги слабо понимают, почему мы так долго обсуждаем книгу из библиотеки. Не остался в долгу Найджел. Если ты согласна мне помочь, приходи на второй этаж общежития сегодня ближе к рассвету. Я все расскажу». Она не дала ответа. Отвернулась и поспешила к подругам. Гвин Умельтон прожгла Найджела недовольным взглядом, прежде чем вернуться к прерванному разговору. Искатель остался доволен. Она его выслушала. Табита заинтересовалась. Она точно хочет за что-то отомстить Карвину. За что именно Найджела мало интересовала. Но у нее будет слишком много вопросов, это уже видно. Значит, надо подготовиться. Этим днем он просмотрел всю информацию, которую собрал на Табиту, и зацепился взглядом за историю о драке в столовой в первый день обучения. На самом деле драка тогда была начата из-за Гвин Уммельтон, а вот Табита там оказалась совершенно случайно. Но из того, что удалось узнать Найджелу, второй виновник драки наказание так и не понес. А значит, весьма логично, что они захотят отомстить ему за такую несправедливость. Этой же ночью парень спускался на второй этаж с небольшим артефактом, разработанным Джейкобом. Это должно было убедить Табиту. не просто дослушать его до конца, но и помочь. И пусть ему совершенно не нравилось, что придется прибегнуть к помощи постороннего, это нужно было для дела. И пока вопрос о том, как убедить ее, никому не говорить о том, что он собирается рассказать, оставался открытым. Но Найджел не был бы тем, кто он есть, если бы не мог решать подобные задачи. Он осознавал риски и был готов к проблемам. и смело шел вперед, не сомневаясь в своих действиях ни на мгновение.